Глава 30. «Она прекрасна», — сказала Тия, когда они ехали к дому ферисов. «Ты должен пригласить ее на свидание». «Я так не думаю». Ник действительно не хотел обсуждать это сейчас. Он был слишком занят, пытаясь вытеснить из головы образ ярких волос, смеющихся глаз и чудесной улыбки. «Почему нет? Она прекрасна», — повторила Тия. Ник бросил быстрый взгляд на обнадеженное лицо Тия. Потому что я ни в ком не заинтересован, вот почему. Ты, кажется, общался с ней. Черт возьми, его сестра могла быть очень настойчивой, когда хотела. Может, хватит, сестренка? Я не хочу и не нуждаюсь в женщине сейчас. Последовала долгая пауза, затем Тия прошептала. Это из-за меня, не так ли? Ник ударил по рулю. Нет, это не из-за тебя. Я говорю о бизнесе, о моей карьере. Я постоянно говорю тебе, что у меня нет времени на любовь и романтику». «Это так грустно». В ее голосе звучала тоска, и он прекрасно понимал, что у нее, напротив, есть все время мира, ведь ей больше нечем себя занять, несмотря на его попытки увлечь ее. Однако в конце туннеля, в котором она скрылась, забрезжил маленький лучик света. Он был рад, когда она согласилась помочь племянницам Стиви со шлемами, Он оправдывался тем, что лучше, если это сделает женщина. А поскольку Стиви не сможет определить, хорошо ли сидят шлемы, это должна была быть Тиа. Он с трудом скрывал свой восторг, когда Тиа сопровождала их на арену, а потом стала играть роль инструктора по верховой езде. Давненько она этого не делала. «Как ты думаешь, почему Эдгар и Джулия пригласили нас на ужин?» – спросил он, намеренно меняя тему. Я был у них всего пару недель назад. «Возможно, ты им нравишься», — предположила Тия. «Может, они видят тебя в роли зятя?» Ник зарычал. «Я чертовски надеюсь, что нет». «Миранда ясно дала понять, как сильно ты ей нравишься. Это не секрет». Брат и сестра впервые за всю жизнь так удивились, подъезжая к поместью, когда увидели Миранду, засовывающую свои длинные ноги в крошечный спортивный автомобиль. «Мило». Пробурчала тиа из окна. «О, это не моя. Она принадлежит Роджеру». «Роджеру?» – удивилась тиа, когда Ник взял кресло с заднего сиденья и поставил его рядом с открытой дверью машины. «Да, ты, должно быть, помнишь Роджера. Он один из Смайт Кадбертов. Ты видела с ним на прошлогоднем летнем балу. Мама познакомила вас. Ты помнишь, не так ли, Ник? Он расспрашивал тебя о Мартингалах». Ник смутно припоминал какого-то шикарного парня, болтавшего о разных уздечках, но, честно говоря, ему было все равно. Он был слишком занят, беспокоясь о тиа, которая выглядела потерянной и удрученной, как ребенок, который доставал взрослым лишь до пояса. Она провела почти весь вечер, пытаясь ускользнуть в угол, а он провел большую часть своего вечера в попытках заставить ее общаться. О! и избегая слишком навязчивого внимания Миранды, которая постоянно гладила и лапала его, как будто он был какой-то ручной собачкой. «Вот и он», — сказала Миранда. «Дорогуша, я как раз говорила Нику и его сестре, что это чудесная маленькая машинка твоя». Ник посмотрел на мужчину, который выходил из широкой входной двери. Теперь он вспомнил его. С тех пор они встречались пару раз, но подробности оставались неясными. «Сондерс!» – пробурчал Роджер. Ник ни за что не собирался называть этого человека по фамилии. «Роджер, рад снова тебя видеть!» Судя по выражению лица Роджера, он явно так не думал. «Не могу остаться, я везу Мири в Лондон!» Он втиснулся в свою машину и завел двигатель. «Мири?» – Ник вздрогнул. «Миранда никак не могла быть Мири!» «Да, мы едем к его родителям», — крикнула Миранда. На ее лице была широкая улыбка. Он уже разговаривал с папой, так что прежде, чем мы объявим о нашей помолвке на весь мир, Роджер решил, что ему лучше сообщить об этом своим родителям. «Сделай мне одолжение, Ник, дорогой. Не говори никому ничего несколько дней. Чао, мне пора бежать». Она послала им воздушный поцелуй и помахала левой рукой, а Роджер развернул машину и поехал по длинной дороге. Тиа широко раскрыла рот. Ник отзеркалил ее выражение лица. «Ну, это уже перебор», — сказала Тиа в конце концов. «Ты упустил свой шанс. Ловкий Роджер украл ее». «Ловкий Роджер?» «Скажу так. Он хуже осьминога». «Мерзкий маленький гаденыш. Он подкатывал к тебе?» Если бы кто-нибудь хоть пальцем тронул его младшую сестру, Ник бы... Нет, не ласковый осьминог, а такой осьминог, который крадет все, что может достать. Я удивлена, что Ферисы пускают его в дом. Лучше бы они пересчитали серебро. Он ведь не вор, правда? Он себя так не называет. Очевидно, он говорит, что одалживает вещи. Но у меня сложилось впечатление, что он довольно обеспечен, сказал Ник. Так и есть. Его семья живет в достатке. Ходят слухи, что отец держал его на коротком поводке, когда дело доходило до траты семейного состояния. Поэтому он привык угощаться безделушками из чужих домов, чтобы пополнить свой карман. Я слышала, что один лорд заставил своего дворецкого прощупать Роджера перед отъездом на всякий случай. «Откуда ты все это знаешь?» «Я слушаю». «Удивительно, как много людей думают, что раз ноги не работают, то и уши тоже». Сухо сказала Тиа. Прошлогодний бал? Да. Мне очень жаль. Слушай, в этот раз мы не пойдем. Нет, черт возьми, мы пойдем. Эдгар и Джулия обидятся. Хотя она сделала паузу. Я, возможно, к тому времени вернусь к маме. Чтобы не разжигать спор, Ник ухватился за спинку ее кресла и начал толкать, не обращая внимания на ее раздраженное мычание. «Ник, дорогой, идти я!» «Очень рада, что вы смогли присоединиться к нам». Как обычно, Джулия Ферис была одета так, как будто она собиралась на королевские скачки. По крайней мере, на ней не было шляпы. Она ворвалась в холл, окутанная ароматом дорогих духов, и наклонилась, чтобы поцеловать их обоих. «Вы разминулись с Мирандой и Роджером. У них есть новости!» Последнее было сказано при преувеличенным шепотом. «Мы знаем, Миранда нам сообщила». «Сказала Теа. Не волнуйтесь, мы будем держать это в тайне, пока не будет сделано официального объявления», добавил Ник, увидев изумленное выражение лица Джулии. По крайней мере, он подумал, что выражение ее глаз и приоткрывшиеся ярко-розовые губы указывают на изумление. С тем количеством ботокса, которое сделала Джулия, понять было трудно. Она взмахнула в воздухе изящной рукой и слегка надулась, подмигнув ему. «Я надеялась. Ну что ж, пока моя девочка счастлива, это все, что меня волнует». «Да и брак с семьей Смайт-Кадберов был лишь бонусом», — подумал Ник. Джулия Феррис была известна своим социальным альпинизмом, но, если честно, она, похоже, искренне любила Эдгара. Ник надеялся на это, потому что, если верить местным сплетням, Эдгар практически отрекся от своего отца, когда влюбился в Джулию. Это было печально и иронично, поскольку, по слухам, отца Эдгара заставил отказаться от любви всей его жизни его собственный отец. Говорят, история повторяется. Ник мог бы подумать, что отец Эдгара знает, каково это, когда тебе отказывают в любви, и не хотел бы причинить тоже своему сыну. Но это не так. Судя по обрывкам разговоров, которые Ник подслушал в основном «В курице и утке», Отец Эдгара считал, что если он пережил разлуку с любимой женщиной, то и Эдгар переживет. Но он не учел ни упрямства Эдгара, ни его решимости жениться на Джулии. «Молодец, Эдгар!» – подумал Ник, пожимая ему руку. Он не заметил Уильяма, пока не услышал резкий вздох Тиа и не повернулся, чтобы увидеть, как он выпрямляется после поцелуя. Его сестра не выглядела довольной этим. Ее плечи были сгорблены, а в уголке глаза играл маленький тик, верный признак того, что она нервничает. «Почему Уильям заставил Тиа нервничать?» задался вопросом Ник. «Привет, Ник! Ты слышал хорошие новости? Миранда помолвлена!» Уильям улыбнулся, но Нику показалось, что он выглядит немного напряженным. «Да, мы столкнулись с ней на улице», сказала Тиа. Ник подумал, что ее голос... Тоже звучит немного странно. «Тиа, расскажи мне, как ты, дорогая?» – щебетала Джулия. «Надеюсь, хорошо. Должна сказать, что ты выглядишь немного поникшей. Не так ли, Эдгар?» «Что?» – спросил Эдгар. «Тиа, она выглядит немного поникшей. Ты ведь ничем не заболела. Давай я принесу тебе банку меда, чтобы ты забрала ее домой. Эдгар хвалит его. Не так ли, Эдгар?» Эдгар был слишком занят, пожимая руку Нику. «Он не слышит ни слова из того, что я говорю», продолжала Джулия, ведя Ника и Тиа в маленькую столовую, которая на самом деле была достаточно просторной, чтобы вместить 20 человек, а при желании и больше. «Его мысли где-то в другом месте, так что вам придется извинить его». «Именно об этом я и хотел поговорить с тобой, Ник». Начал Эдгар, но Джулия прервала мужа, заявив, что после ужина будет достаточно времени для обсуждения дел, и Нику пришлось высидеть три довольно длинные подачи блюд, прежде чем он смог узнать причину, по которой Эдгар Феррис на самом деле пригласил его на ужин. На этот раз, конечно же, не для того, чтобы подбить счета или составить компанию Миранде. Эдгар спросил Тиа. «Ты не возражаешь, если я на полчаса одолжу у тебя твоего брата». И хотя Ник видел, что ей тоже очень хочется узнать, что происходит, и ее раздражало, что женщины должны оставаться на задворках, пока мужчины говорят о делах. Ник знал, что позже он заплатит за это, хотя это происходило не по его вине. Его сестра кивнула и налила себе еще один бокал вина. Большой. Она уже выпила два, что было на нее не похоже. Что-то явно беспокоило ее, и Ник поклялся, что к концу вечера выведает, что именно. «В поместье дела идут не слишком хорошо, знаешь ли», — начал Эдгар, закрывая за ними дверь своего кабинета. Ник почти ожидал, что тот нальет им обоим бренди и предложит сигару. Но Эдгар просто опустился в одно из кресел с подлокотниками и откинул голову на спинку. «Нет, я не знал», — ответил Ник. Ему было жаль это слышать, потому что Эдгар и Джулия искренне ему нравились. «Мы не можем продолжать в том же духе. Что-то должно измениться. Мы не жизнеспособны в финансовом плане». Ник кивнул, хотя он не был уверен, что понимает, потому что понятия не имел, какое отношение все это имеет к нему. «Мы открываем это место для проведения свадеб и тому подобного», — признался Эдгар. «Конечно, это не моя идея. Я терпеть не могу такие вещи». Ник попытался представить себе Эдгара, организующего свадьбу, и не смог. Но Джулия, она, конечно, могла бы это сделать. В конце концов, она уже много лет руководила охотой и ежегодными летними балами. Она была бы идеальным организатором свадеб, а поместье — идеальным местом. но Ник все еще не мог понять, какое отношение все это имеет к нему. «У меня есть небольшое предложение», — продолжил Эдгар. «Вообще-то это идея Уильяма, но нам нужна твоя помощь. Боюсь, свадьбы будет недостаточно, чтобы удержать волков у дверей. Мы, конечно, откроем дом и территорию для публики, но при цене входного билета в 6 фунтов за штуку... Чтобы заработать приличные деньги, нам придется привлекать людей целыми кораблями. Итак, Уильям придумал план. Ты знаешь, что он очень увлекается охраной природы? Ник поднял брови. Он не знал. У этого человека была репутация того, кто всю ночь не спит и потом весь день лежит в постели. И не обязательно в своей. Только на прошлой неделе Мэтс упоминал, что видел Уильяма, возвращающегося домой в 7 утра. Он выглядел так, словно провел ночь в живой изгороде. Неудивительно, что Ник не хотел видеть этого человека рядом с Тиа. «Да», — Эдгар кивнул. «Он работает с национальным трестом над возвращением бобров в этот район. И это была его идея выделить для этого землю». «Я никогда раньше не видел бобровую плотину», — добавил Эдгар. «Чертовски чудесная штука». «Тебе стоит взглянуть на нее самому». Брови Ника поднялись еще выше. Он даже не знал, что в Уэльсе водятся бобры, не говоря уже о том, что буквально у него на пороге. «Бедняга трудился над ней почти всю ночь», — говорил Эдгар. «Видимо, эти проклятые твари наиболее активны в сумерках и на рассвете. Проект идет хорошо, и они уже повлияли на других диких животных. Все это ужасно и интересно». Ник был поражен. Так вот, почему Уильям гулял ночью, и почему Мэтс сказал, что он выглядел так, будто спал в живой изгороди. Скорее всего, так оно и было. Похоже, Ник совершенно неправильно оценил Уильяма. «Конечно, это так, но чем я могу помочь?» – спросил он. «Вы, молодые люди, такие нетерпеливые. Я как раз хотел сказать об этом. У нас есть несколько свободных спален в доме. Но Уильям хочет переоборудовать некоторые из старых пристроек в коттеджи и проводить курсы по месту жительства. Сельские, деревенские занятия, такие как плетение корзины, обработка дерева, а также кое-что поинтереснее. Стрельба из лука и стендовая стрельба. Вот здесь-то ты и пригодился бы. Ник давно потерял логику. «Я не умею стрелять», — запротестовал он. «Ни из лука, ни из ружья». и уж точно не умею плести корзины». «Я буду руководить стрельбой», — сказал Эдгар. «А ты будешь заниматься ездой». «Я буду? Какой ездой?» К этому времени Ник был в полном замешательстве. Все это звучало замечательно, и ему было приятно видеть Эдгара таким воодушевленным. Но Ник понятия не имел, что он имел в виду, говоря о верховой езде. «Занятие по уходу за лошадьми». «Уроки верховой езды, походы», — сказал Эдгар, подавшись вперед от волнения. «Ты в деле?» «В деле?» «Да». Хм, «Я не уверен. Не думаю. Я имею в виду, что я шоу-конкурист, а не инструктор по верховой езде». «Ерунда. Ты тренируешь других всадников, не так ли?» «Да, в шоу-конкуре». «Я не совсем ясно выразился». «Занятия будут проходить не для каких-то старых или садовых наездников, а для...» Дверь с грохотом распахнулась, и в комнату влетела Тиа. «Отвези меня домой! Сейчас же!» Ее глаза были красными и подозрительно влажными. Она явно плакала. Ник вскочил на ноги. «Что? Почему? Что-то случилось? Ты ранена?» «Я в порядке. Ничего не случилось. Я просто хочу домой!» Ник беспомощно посмотрел на Эдгара, который пожал плечами. «Тиа», — начал Ник, — «пожалуйста, Ник, не задавай никаких вопросов. Я просто хочу уйти». Он покачал головой, смущенный и обеспокоенный. «Хорошо, я только попрощаюсь с Джулией. Спасибо за ужин, Эдгар. Ты дал мне много пищи для размышлений». Даже когда он произносил эти слова, предложение Эдгара уже вылетело у него из головы. Единственное, чего хотелось Нику, это понять, что расстроила Тиа. «Подожди у машины», — сказал он ей. «Я найду Джулию». «Она была в гостиной, когда я видела ее в последний раз», — вслед ему сказала Тиа. «Что она имела в виду под «в последний раз, когда я ее видела»? Если Тиа не была с Джулией, то где же она была? И более того, с кем?» Джулия читала газету, очки висели на кончике ее носа. но она быстро сняла их, когда Ник появился в дверях. Джулия Феррис была красивой женщиной как в очках, так и без них, но он сделал вид, что не заметил, как она запихнула их на край стула. «Спасибо за прекрасный ужин, Джулия, но, боюсь, нам пора идти». «Ты договорился с адгаром? «Я не уверен». «Подумай об этом, ладно. В стране очень мало мест, предлагающих то, что мы хотели бы предложить. С твоей помощью...» И помощью Тиа, разумеется. Я подумаю, сказал он, ничего не обещая. Школы верховой езды стоили дешево, и его не интересовали. И Тиа, конечно, тоже. Джулия наклонила голову для поцелуя, и Ник послушно расцеловал ее в обе щеки. Затем он вышел в холл и направился к машине. Тиа сидела в своем кресле, ожидая у машины. Уильям, положив руки на бедра, возвышался над ней. Ник не мог видеть его лица, но он мог видеть лицо Тиа, по которому текли слезы. Ее щеки покрылись пятнами, глаза покраснели, и она выглядела такой расстроенной, что у Ника ёкнуло сердце. Он терпеть не мог видеть свою сестру расстроенной с тех пор, как они были маленькими детьми. Он был старшим, его обязанностью было защищать ее. И если Уильям Ферис сделал что-то, чтобы причинить ей боль, «Тиа, что случилось?» В несколько быстрых шагов он оказался рядом с ней и опустился на колени перед ее креслом. «Ничего, просто отвези меня домой», настаивала Тиа, уткнувшись лицом в руки. Он встал. Если она не хочет говорить с ним, то он позаботится о том, чтобы Уильям, черт возьми, сделал это. «Что ты с ней сделал?» Его голос был низким и угрожающим, когда он сделал шаг к нему. «Если ты прикасался к ней...» «Оставь его в покое, Ник!» Тия пристально посмотрела на него. «Просто отвези меня домой!» Повторила она. «Нет, пока не выясню, что происходит!» Ник был непреклонен. «Пожалуйста, Ник!» «Что он сделал?» Ник упорствовал. «Ничего!» Тиа дергала его за рукав, но Ник не двигался. Он уставился на Уильяма. Тот смотрел на Тиа с пораженным выражением лица. «Тогда почему ты плачешь?» – потребовал Ник. «Пожалуйста, Тиа, ты должна рассказать мне». «Потому что... потому что... я люблю его, если хочешь знать». Тиа заплакала и тут же разразилась новыми слезами. Ник был ошарашен. «Ты любишь Уильяма Ферриса?»